Смолк и смотрел в сторону. Только когда мы выходили за спиной, у нас послышался глухой ропот. Но это немало не смутило меня. Я видел, что Блек тут хозяин, и что под его защитой мне нечего опасаться. Выйдя из казармы, мы вернулись втроем, капитан доктор и я наверх, в широкий коридор, куда выходили замеченные мной спальни, и здесь, у дверей одной из них, Блек пожелал мне спокойной ночи, а доктор проводил в предназначенное для меня помещение прекрасную комнату, высеченную в скале, как все остальные, с окном, выходящим на море, с мягкими коврами, дорогой мебелью. Убедившись, что я найду здесь все для меня необходимое, доктор простился со мной, но в дверях на минуту остановился и сказал, «Вы родились почти счастливой звездой». Вы первый человек, которого Блек пощадил хотя бы на один только час. А вам он дает время одуматься. Место смерти. На следующее утро я проснулся довольно поздно. Солнце светило прямо в окно. Старый негр явился по обыкновению доложить, что ванна готова. И провел меня по коридору в роскошную ванную где был большой бассейн для плавания. Мягкие диваны, ковры, потолок с куполом в восточном стиле. К завтраку ко мне пришел доктор, как обычно, очень веселый и разговорчивый. Капитан просит передать вам свой привет, проговорил он, входя и садя спой для меня к столу. Он поручил мне узнать, хорошо ли вы спали. Между нами говоря, он сам не любит таких сцен, какую мы с вами видели вчера. Ну, что прикажете делать? Если мы не будем поддерживать дисциплину, то они всем нам завтра же перережут горло. Вы понимаете, что этих людей возмущает исключение, сделанное в вашу пользу. Я сильно опасаюсь, что могут начаться беспорядки, если только вы не согласитесь с на предложение Блека. «Простите, я не совсем понимаю вас», — ответил я. «О каком исключении, о каком предложении идет речь?» «Сейчас объясню». Капитан Блек привозил сюда человек 30-40 джентльменов-англичан, лучших аристократических фамилий, и ни один из них не оставался жив более суток после своего прибытия в наш скалистый дворец. Что же касается предложения, то вам должно быть ясно, что мы никого не можем допустить пользоваться нашими преимуществами и разделять с нами все блага жизни, если он не будет разделять вместе с нами и наших трудов и опасностей. Иначе говоря, придет время, когда вам или придется подписать наш уговор, как это сделал я, и все наши товарищи, и, как я полагаю, сделаете и вы, или же... Но мы лучше не будем говорить об этом. Вы сами должны понять, что вас ожидает тогда. Все это теперь совершенно ясно для меня. Я могу хоть сейчас сообщить вам мое решение. в городе не спешите. И не волнуйтесь только. Это вредно для пищеварения». Могу вас уверить, что Блек не торопит вас, не требует от вас немедленного решения. Почему он это делает, я, право, не могу понять. Во всяком случае, спешить вам ни к чему. Не желаете ли прогуляться и ознакомиться поближе с этим местом? Ну, солнце так и манит на улицу. Закуривайте сигару и пойдемте. Возможность осмотреть пристанище пиратов чрезвычайно радовала меня. Я охотно согласился на предложение доктора Осборта, как звали доктора, сообщника капитана Блека, и спустившись по тому же скату скалы, как вчера, мы вышли на берег озера. Команда капитана Блека занималась разгрузкой железного парохода на котором я прибыл сюда. Когда мы проходили мимо...